Двадцать деревьев Посадил папа на нашей улице Сейчас они выросли Огромное дерево перед балконом Если я потянусь, я достану ветки Я жду папу Сейчас он появится Мне трудно глядеть сквозь ветки Они закрывают улицу Но я нагибаюсь и вижу всю улицу. İzlədiyiniz üçün Его заводная машина, он оторвал от машины колеса И катает их по полу. Что ж, человеку три года, никто ему не мешай Не заставляет играть на рояле, И потому ему очень весело. сыграл. Еще, еще раз. Больше не буду. Ну, пожалуйста, Петя. Не буду, не буду. не буду. Ты смотри у меня, я тебя в порошок сотру. Ну, что ты, Володя, не надо так. Нет, нет, нет, нет, нет. Что ты? Я учился. Я играл в день по 5-6 часов. Сразу после гражданской войны. Я трудился. А он? Нет, я его в порошок сотру. Но я-то знал, он меня не сотрет в порошок. Он так всегда говорит, когда злится. Как может он меня стереть в порошок, тем более, что он мой папа? Не буду играть и все. Посмотрим. Пожалуйста. Посмотрим. В третий раз я играю к Лементе. Клименти, счастье играть, Клименти. Да, прекрасная, Санатина. Я в детстве играл ее. Папа мой музыкант, он даже сам сочиняет музыку. Зато раньше он был военный. Он был командиром конников. Папа знает про все на свете. Но иногда он не хочет рассказывать. Он тогда грустный. Нет, не то написал я, не то, не ту музыку, но ты-то, ты-то уж не подведешь, я надеюсь. Мне не хочется обижать пап. он хочет, чтоб я композитором стал. Я молчу, что мне музыка, он понимает. Это печально. Ты даже представить себе не можешь, как это печально. Почему это печально? Когда мне совсем не печально. Ведь папа не желает мне плохого. Тогда почему так? Кем ты будешь? Полководцем. Опять война? Папа недоволен, а сам воевал. Сам скакал на коне рядом с Щапаевым И носил папаху со звездой Я видел папину шашку Она здесь, у нас в сундуке это шашка такая огромная И такая тяжелая Ее даже трудно в руках держать Не то что махать во все стороны Эх, был бы папа военный Весь и в ремнях Ковура на боку, на другом боку шашка, звезда на фуражке. Папа ездил бы на коне, а я шел бы с ним рядом. Все бы мне завидовали. Вон, смотрите, какой Петин папа. Но папа любит Клементий. А я не люблю лимит. Ну, может, хватит? И, наконец, меня отпускают. Мы с братом однажды сказали папе, купи нам мороженое, Но побольше, чтобы мы наделись Вот тебе таз, беги за мороженым Но они ведь простудятся Сейчас лето, с чего бы им простудиться? Но горло, горло У всех горло, однако мороженое все едят Но не в таком количестве Пусть едят сколько хотят, при тут количество? Больше они не съедят, чем смогут Так сказал папа И мы пошли за мороженым И принесли целый таз Мы поставили таз на стол и закон светило солнце Мороженое стало таять а, -а, а, вот что значит лето Берите ложки и садитесь, пускай, садитесь Мы все сидим за столом Я, папа, мама И мой брат Боба Мороженое течет по лицу По рубахам Мы с Бобой в восторге У нас такой добрый папа Теперь нам Не скоро захочется мороженого. Папа, в следующий раз купи нам мандаринов. Больших, оранжевых мандаринов много. Целый ящик. Отстань от отца. Он сегодня идет дирижировать. <зелевший> да, да, да. Я сегодня иду дирижировать. Ну, а как же эти заплатки? Э -э какие заплатки? Ты забыл. Твои брюки с заплатками... Ах, тут пустяки, ведь я стою спиной к людям Ты сам во всем виноват Скажи, пожалуйста, зачем, например, у нас два приемника, два патефона? Но у меня два сына, пусть слушают музыку Очень им нужна твоя музыка Всем нужна музыка Петя, слышишь? Вот твой папаша Не будь таким, будь толковым А то ведь точно так же пойдешь в заплатках куда-нибудь там дирижировать. Я никуда не пойду дирижировать. Еще ничего не известно. в большом зале. Все глядели на сцену. Там на сцене был папа. Он стоял спиной к залу, лицом к оркестру. я Он там дирижирует, а ты не врешь, ну что мне врать? Меня привели за кулисы, и я сказал, вон там перед оркестром стоит мой папа. недавно К нам пришел дядя Гоша Он все ходил по комнате И все говорил Я смотрю А папа такой усталый у него глаза закрываются Он хочет спать А дядя Гоша бьет по шкафу ладонью Как вы так живете? Как? А дядя Гоша говорит Ну у вас, например, нет серванта Как нет? А это что? Вот этот старый ящик, удивляется дядя Гоша. А что? Я никогда не пойму, как так можно жить. Опять говорит дядя Гоша. Я в одном доме видел новейший сервант. Я бы на вашем месте купил бы такой же. А, еще что? Ну, купил бы отличную люстру. Ах. Не отстает дядя Гоша. У тебя ведь есть деньги. Ты тратишь их не туда. Ведь ты музыкант... А папа спит, он уже ничего не слышит, так и не узнает он этого, так и будет он тратить их не туда, так и не купит серванта, мой папа, и люстру тоже не купит, он спит и ничего не слышит, а то, что слышал, забыл, что же делать, такой человек, мой папа. В Москву бы поехать. В какую Москву? Мы сошли бы на Казанском вокзале. А что, разве было бы плохо? Так, к чему это все? Мой папа в Москве родится Он хочет в Москву. Он давно там не был. Он каждый год в Москву хочет. А мама не хочет. Она любит дачу. Мы едем вовсю. Ветер свистит у папы и у меня растрепались волосы. Папа вдруг посмотрел на меня, я на папу. Это здорово ехать на дачу, когда папа рядом, вот здесь, на вещах. Вы себе не представляете. Представляете. Я вспомнил про девочку с бантом из дома напротив. Эх, был бы я пиратом! Вот так мчался бы я в своей шхуне. Бьют волны, шхуна качается. Там вдали виден крабль. В нем едет девочка с бантом мой целый отряд. Я беру в плен корабль. Ах, это вы, скажу я. Ну что ж, здравствуйте. Ой, вскрикнет она, дайте мне воды. я скажу, я вас всех отпускаю. Плывите себе на здоровье, куда ваши глаза глядят. Она скажет, ой, вы такой благородный, просто дальше уж некуда. Я стою с вами, я влюблена. Хорошо, скажу я, пожалуйста, как хотите. Стучит ведро кастрюлю. Звенят ложки и вилки в мешке, Звенит крышка чайника. Мы едем берегом моря, Мы едем совсем рядом с поездом. Мы мчимся, и поезд мчится, Кто кого перегонит. Едут навстречу нам машины, Идут навстречу нам люди. Наша дача уже совсем рядом. Я стою в винограднике. Это здорово, что мы на даче. Вон стоит на заборе мальчишка, весь чёрный. Нужно с ним познакомиться. Непременно я загорю, как он. что бы это мне не стоило. Сейчас папа в городе. Что ж делать? У нашего папы работа. Он не может всё время быть с нами. Приедет он только к вечеру. Я увижу его на дороге. Но пока я стою в винограднике. Я даже стих сочинил. Солнце светит, и море сверкает. И айва, и инжир поспевает. И растет, и растет виноград. Как я рад, как я рад, как я рад. Петя, Петя! Мама ищет меня по саду. Я иду навстречу. Вдруг я вижу за забором бежит по дороге мальчишка. Вокруг пыль столбом. Жара такая, а он орёт. Война, война. Вот негодный мальчишка. Вчера тоже кричал пожар, пожар, а никакого пожара не было. Но тут на дороге я увидел папу. Он подошёл... И сказал одно слово. Война. Он не любил говорить много слов. Такой человек, мой папа. Мы уезжаем с дачи. Мне очень жалко дачу. Жалко мне расставаться с морем. Но мы уезжаем. Завтра едет на фронт мой папа. Мы будем его провожать. А сейчас мы садимся в машину и едем в обратную сторону. Мы едем по той же дороге. Опять я еду с папой в кузове. Но почему-то мне не весело. Мне даже не интересно. Хотя я еду в том же кузове. Небо серое. И дождь пошел. Мы накрываемся одеялом. Когда едешь и ничего не видишь. Да... Это верно. Не очень хорошо. И когда дождь, тоже плохо. Плохо. И когда ноги мокрые. Тоже так мне отвечаешь. М? Как? Ну, как-то скучно. А тебе весело? Нет. Мне почему-то не весело. какой вот ты мне почему-то не весело. Потому что дождь. Дождь и война. Все вместе. Но мы победим, ведь верно? А как же? Интересно все же. Трах, бах, самолеты, танки. Ну, ну, тан... Не маши руками, не маши. Тебе каску дадут? Дадут, все дадут. Она ведь, наверное, железная даже стальная. Стальная. Ты ходи в каске, раз она вся стальная. Так обязательно. Непременно. А дождь все льет и льет. А мы все едем. Я, мама, Боба стоим на балконе. Мы глядим в темноту вокруг темно. В нашем городе затемнение. Там, в темноте, мой папа. Мне кажется, я его вижу. Вот он обернулся. Махнул нам рукой. Он уходит все дальше. Туда, в темноту. «До свидания, папа!» Мой папа ушёл на войну. Мы уходим с балкона. С утра наш телефон звонит. Спрашивают, уехал. Вчера уехал. На фронт спрашивают. На фронт. Как жаль, говорят, не успели проститься. Как, говорят, уже уехал. Вчера уехал. Быстро мой папа уехал. Никто не успел с ним проститься. Звонят и звонят. Алло! Алло! Кто говорит? Что вам нужно? Мне нужен Петя! Петя вас слушает! Папа вас тоже слушает! Папа? Папа, где ты, папа? Недалеко! Как на фронте? Нет, мы еще не на фронте! Мы по дороге на фронт! Эшелон наш пока в Баладжарах! Да! Мы здесь пока задержались! Ну, ну, как там у вас? Все в порядке? Конечно, конечно, все в порядке. А мама дома? Мама, мамы нет. Ах, как жалко. Ну, ну, ладно, целую вас всех. Слушайтесь маму. Алло, папа? Алло? Алло, алло?